Глава 13. 4 мая 2012 года. 9:35. К утру дождь окончательно прекратился. Туман рассеялся, и впервые за всё время их пребывания в деревне выглянуло солнце. День обещал быть ясным и тёплым. Погода была настолько приятной, что все, не сговариваясь, предпочли пить утренний кофе с бутербродами на улице. Прямо посреди завтрака, сопровождавшегося непринуждённой болтовнёй и отвлечённые темы истязаниями Вани о том, что он пропустил самое интересное, неожиданно пиликнул чьё-то мобильный телефон, возвещая о приходе сообщения. Чёрт, это спам, проворчал Ваня, а потом удивлённо посмотрел на остальных. А только мой телефон теперь ловит сеть. Мой тоже. Через минуту откликнулась Лиля, включив и проверив свой смартфон. Мой выключен, лежит где-то в доме, так что не могу посмотреть. Вздохнул Нев. Вот их и Саша проверили свои аппараты. На экране каждого теперь отображался невысокий, но стабильный уровень приёма сигнала. Это ещё раз убедило их в том, что теперь здесь всё в порядке. Они быстро собрали вещи, погрузили чемоданы и оборудование обратно в машину. Теперь без их одежды, без спальных мешков и посуды, дом выглядел совсем старым и заброшенным. Знаете, Если бы он выглядел так, как когда мы только приехали, мы бы, наверное, сюда даже не заселились, пробормотала Лиля. Уж лучше здесь, чем в лесу, возразил её брат. Войт их закрыл дверь, как будто кто-то тут мог покуситься на немногочисленное добро в доме. С минуту стоял молча, будто прислушиваясь к чему-то, возможно, к своим ощущениям, затем сел за руль. Ваня, не дав сестре шанса, тут же занял пассажирское место впереди. Под лучами яркого весеннего солнца деревня уже не выглядела так мрачно. Она оставалась заброшенной и заброшенной давно, некоторые дома стояли накренившись, дворы заросли кустарниками, но гнетущего впечатления она больше не производила. Когда последние дома комсомольской остались позади, а до Богословки было ещё очень далеко, Саша неожиданно спросила: "В этих Ты можешь потом прислать мне данные ЕГЭ на почту?" Я бы показала нашим неврологам, возможно, они увидят что-нибудь, что я могла пропустить. Я всё-таки больше любитель. Вот и удивлённо посмотрел на её отражение в зеркале заднего вида. Накануне, когда он вернулся в дом, проводив целителя, Сашин оценка показаний энцефалографа не показалась ему любительской. Я не буду загружать вас названиями волн, хорошо? предложила она, когда он поинтересовался результатами. Всё равно не поймёте, да и это и неважно. В общем, когда я только прикрепила к нему электроды, Не было ничего необычного. Если снять с нас всех показания, они будут такими же. По крайней мере, он человек, хмыкнул Ваня. Но потом появились волны, которые характерны для спокойного, уравновешенного состояния. В то время, когда человек мечтает, медитирует или, кстати, молится. А уж затем Сашу улыбнулась как учёный, открывший новую форму жизни и получивший заслуженную награду. На первый план вышло кое-что другое. «Я не могу быть уверена на все сто процентов, что это именно то, о чём я думаю. Показаний одного лишь энцефалографа мало, но я считаю, что это...» Она ткнула пальцем в распечатки на одни ей понятные графики, лежавшие перед ней на столе. «Сё-таки гамма-волны. У нас один невролог на работе называет эти волны реактивным двигателем. Думаю, понимаете, что это означает?» «Честно говоря, не очень», — нахмурился Войтых. Я в лучшем случае микробиолог, а никак не невролог. Что значит реактивный двигатель? Это какой-то интенсивный режим работы мозга? Да, кивнула Саша. Гамма-волны являются показателем активной мозговой деятельности. Может, наш целитель сначала и молился, но потом он делал что-то ещё. Жалко мы не снимали эти показания, когда он отпускал призраков, вздохнула Лиля. Там, наверное, вообще было круто. Ваня только сердито надулся после этих слов. Интересно. Он сам понимает, как это делает? продолжила Лиля, не заметив гримасы брата. Едва ли, отозвался Войтых. Мне он с самого начала твердит, что я не должен смотреть туда, куда я смотрю, имея в виду мои видения. Но я ничего не делаю для этого. Оно происходит само. Я не могу смотреть или не смотреть. Я не контролирую процесс. А ещё что-нибудь? Он бросил быстрый взгляд на Сашу. Пульс, давление. На первом этапе всё в норме. Пульс 69, давление 117 на 82. На втором пульс 92, давление 129 на 89. То есть разница есть, но ничего сверхъестественного. Это была какая-то неизвестная мне умственная деятельность, потому что даже при обычном стрессе пульс зашкаливает. Он что-то делал силой мысли, физически оставался спокоен. Я не могу точно утверждать, я далеко была и смотрела в монитор, но мне показалось, он действительно ничего не делал. Он стоял совершенно спокойно, — подтвердила Лиля. Просто положил руки Ване на грудь и закрыл глаза. Ни вчера, ни сегодня утром к этому разговору они не возвращались. Поэтому Войтеха и удивила её просьба. «Конечно», — кивнул он. Будет интересно послушать их мнение. Не забудь потом мне рассказать. А что будем делать с захоронением? встревоженно спросила Лиля. Нельзя же всё просто вот так бросить. Нет, конечно, не бросим, заверил Войтах. Надо только решить, как лучше сообщить об этом властям так, чтобы они точно что-то предприняли, но при этом нас не связывали с этой историей. Мне не хочется отвечать на вопросы полиции. «А что так?» — насмешливо поинтересовался Ваня. «Ты не в ладах с законом?» «Это просто я иностранец», — спокойно соврал Войтых. «Наосторожное общение с полицией может потом вызвать трудности с продлением вида на жительство». «Ладно, предоставь это мне», — милость его предложил Ваня. «Подкину им анонимку, а потом подсуну эту историю какому-нибудь местному блогеру. Ради красивой истории он сам всё раскопает и внимание привлечёт». Что ж, спасибо. Поблагодарил Войтах, а потом неожиданно улыбнулся и бодро поинтересовался: "А в целом, как вам поездка? Для первого исследования получилось неплохо?" Мне так кажется. "Для первого?" Тут же заинтересовался Нев. "Это не единственное исследование, которое вы хотели провести". "Нет, я заинтересован в изучении подобных феноменов. И если вы захотите в дальнейшем принимать в них участие, я буду только рад". «Конечно!» — первая ты звалась Лиле. Ваня с неодобрением посмотрел на сестру, потом на Войтыха. «А на меня приглашение распространяется?» «Да!» — кивнул тот. «Хотя я и не приглашал тебя в этот раз, но твоё присутствие оказалось более чем уместно и, думаю, в дальнейшем пригодится. Мы все здесь эксперты в определённых областях. Как показала практика этой экспедиции, Никогда не знаешь, с чем столкнёшься и какие знания понадобятся, да и твои. Он замялся, подбирая слово. Источники информации весьма полезны. Отлично, Ваня потёр руки. Может быть, в следующий раз вы меня всё-таки разбудите, а я не просплю всё интересное. Опять ты за своё нытьё, раздражённо закатила глаза Лиля. Я определённо буду рад присоединиться к вам в следующий раз, если пригласите. Торопливо перебил Сидоров хнев. Я никогда не участвовал ни в чём подобном, смущённо признался он. Только читал, читал, читал. С вами интересно, даже когда нас грозят убить. Я, как все, добавила Саша. И даже если меня уволят с работы и выгонят из дома, я всё равно с вами. Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Улыбнулся ей Войтых. Так я рад слышать, что вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Это определённо избавит меня от мучительных поисков новых компаньонов. Честно говоря, это было весьма утомительно. Все в машине дружно рассмеялись. За весёлым разговором дорога до Богословки прошла незаметно. Но когда последние её дома остались позади, машина неожиданно пару раз чихнула и заглохла. "В чём дело?" спросила Лиля. Воет их молча завёл машину, однако она не проехала и сотни метров, снова заглохнув. «По-моему, у нас кончился бензин», — заметил Ваня, а когда Войтых повернул голову в его сторону, уточнил. «Это не озарение. Ты на стрелочку посмотри». Войтых послушно посмотрел на стрелочку, которая стояла на нуле. «Похоже, одна поездка в богословку оказалась лишней», — бесстрастно заметил он. «А у тебя есть запасной?» — поинтересовался Ваня. «А ты как думаешь? Бензин определённо относится к жизни на важным запасам». в этой хвылис из машины достал из багажника канистру и перелил её содержимое в бак. Однако и после этого машина не завелась. Похоже, дело было не в бабении, прокомментировал Ваня, однако под строгим взглядом сестры заканчивать поговорку не стал. "Дякую вам, капитане". "Спасибо, капитан очевидность", проворчал Войтах, открывая отсек с двигателем. Минут 10 они с Ваней с умным видом ковырялись в нём. Когда Войтых устал и чертыхнулся по-чешски и достал телефон, остальные поняли, что всё не очень хорошо. «Мы сломались?» — с тревогой поинтересовался Неф. «Угу, похоже, что-то с карбюратором», — угрюмо подтвердил Ваня. «А я сразу говорил, что это не машина, а развалина. Так что сидим и курим бамбук, пока нас кто-нибудь не спасёт». «Я сейчас свяжусь с человеком, у которого арендовал машину», — пообещал Войтых. он нас и спасёт. В этот момент ему, по всей видимости, ответили. Он вежливо поздоровался, а потом почему-то предпочёл вылезти из машины и продолжить разговор на улице. Нев тут же достал из сумки какую-то книгу, бережно одетую в непроницаемую обложку для большей сохранности. Лиля с любопытством заглянула ему через плечо, но у неё тут же вырвался удивлённый возглас. Что это за абракадабра? На каком языке? Вы понимаете, что тут написано? Это шумерский. Он давно не используется, помявшись, ответил Неф. Я купил эту книгу на гаражной распродаже перед тем, как отправиться сюда. Скорее всего, какая-то имитация, потому что у шумеров не было книг. Я немного понимаю, но пока недостаточно, чтобы разобраться. Лиля покосилась на него с подозрением. К знатокам мёртвых языков она себя никогда не относила, но могла отличить шумерскую клинопись от того, что успела разглядеть на страницах книги Нева, прежде чем он её снова закрыл. Ей казалось маловероятным, что Нев мог так и шибиться. Но спрашивать, почему он солгал, она не стала. Тогда ей пришлось бы объяснять, откуда она знает, как выглядит шумерский. Пока Лиля говорила с Невом, Саша вылезла из машины и вытащила из кармана куртки сигареты и мобильный телефон. Закурив, она написала Максиму очередной СМС, потом немного нервно прошлась вдоль машины, оглянулась вокруг. По обе стороны дороги тянулся сплошной лес. Насколько она помнила, никаких деревень поблизости на карте не значилось. Одна только богословка. За 20 минут, которые они тут стояли, мимо них не проехала ни одна машина. У неё по спине побежали мурашки. Но она одёрнула себя. Не стоило теперь за каждым углом ожидать какую-нибудь аномальную угрозу. Дождавшись, когда Войтах закончит разговаривать по телефону, она подошла к нему. «Человек, у которого я арендовал машину, обещал приехать и взять нас на буксир». Сообщил ей Войтах. «Но это будет не раньше, чем через час. Может, дольше. Придётся подождать». «Значит, подождём. Выбора-то у нас всё равно нет. Не идти же пешком». Саша оглянулась на машину и, убедившись, что никто не слышит их разговор, спросила. «Можно вопрос?» «Если я тебя ещё не достала своими вопросами за эти дни». Можно? кивнул Войтых. Почему ты решил рассказать всем про свои видения? Ты ведь сам просил меня этого не делать. У любого действия в жизни есть цена усилия. Пока скрывать мои видения было проще, чем донести до вас информацию о них, я это предпочитал скрывать. Но в какой-то момент я понял, что проще рассказать. Он помолчал немного, а потом добавил. Целитель сказал мне, не брать лишний грех на душу, а ложь это грех. Я не верю в богов и в грехи, но одно знаю точно: не стоит лгать людям, с которыми собираешься вместе работать и от которых будешь ожидать при этом определённого доверия. О, так пан Дворжекат ныне, как открытая книга, рассмеялась Саша, передразнивая его манеру иногда называть людей на чешский лад. Она вспомнила ещё один вопрос, который её интересовал, но задавать его сейчас не стало. Как любит говорить её отец: Если не хочешь услышать ложь, не спрашивай у людей то, на что они не готовы тебе ответить. А в том, что он не готов рассказать и причину своего увольнения из вооружённых сил, она была уверена. Нет, да открыты книги мне далеко. Улыбнулся Войтых. Но обижать людей, с которыми работаю, откровенной ложью, не вижу смысла. Что ж, зато честно, прокомментировала Саша. У каждого из нас свои тайны, и было бы глупо полагать, что кто-то может открыть их все. Когда она докурила, они вместе вернулись в машину, и Войтых повторил остальным то, что уже сказал ей раньше. Никто не обрадовался новости о том, что им придётся куковать посреди дороги ещё как минимум час. «В следующий раз надо взять с собой карты», — посоветовала Лиля. «Места занимают мало, а время убить помогают». «Витёк, дай угадаю. Карты в перечень жизненно необходимого не вошли, поэтому ты их не взял», — с тоской уточнил Ваня. «Витёк, дай угадаю. Если позволите, сказал Нев. У меня есть с собой колода, можем поиграть. Ваше поколение лучше подготовлено к таким ситуациям, улыбнулась Лиля. Лиля, вы, наверное, считаете меня глубокой древностью, немного печально спросил Нев. Но на самом деле я не так уж стар. Извините, я не имела в виду, тут же смутилась Лиля. Простите, я не хотела вас обидеть. С моей стороны было бы глупо обижаться на то, что вы моложе, отмахнул сынов. 5 мая 2012 года. 17:40. Московский вокзал, город Санкт-Петербург. То, что Максим жутко зол, Саша поняла сразу, едва увидела его на перроне Московского вокзала, и даже цветы в его руках не могли обмануть её. Он всегда и это всё до встречал её с букетом. Наверное, он имел право злиться на неё. Она не звонила 6 дней. только прислала несколько СМС. Последнее сообщение отправила сегодня, когда оказалась на Ленинградском вокзале в Москве и взяла билет на Сапсан. Она пыталась оправдать себя практически севшим аккумулятором в телефоне, но прекрасно понимала, что для Максима оправдание это очень слабое. Прилетев из Абакана в Москву, Вутых предложил подвезти домой Сидоровых, поскольку все трое жили в Москве, а Саша с Невой отправились в Питер. Вдвоём дорога прошла намного быстрее и веселее, чем поодиночке. Попрощались они только на перроне. Саша предлагала подвести его, но он наотрез отказался. Вам это совсем не по дороге, говорил он. А я прекрасно доберусь на метро. Она настаивать не стала. Это кто был? поинтересовался Максим вместо приветствия дежурно, поцеловав её в щёку. Один из нашей группы, Саша пожала плечами, решив не акцентировать внимание на такой холодной встрече. Значит, ты там была не только с этим, как его? Войтых. Я узнала его имя, как ты и просил. Его зовут Войтых, и нас там было пятеро. То есть он ещё и иностранец, уточнил Максим. У тебя какие-то предубеждения? Нет. Никаких предубеждений. До машины они шли молча. Саша всё же чувствовала себя немного виноватой и, как обычно в такой ситуации, оправдываться не собиралась. В конце концов, она его предупреждала, что звонить, скорее всего, не сможет. Максим закинул в багажник её чемодан, помог ей забраться в салон. Значит, вас было пятеро, снова сказал он. Ты одна среди четырёх мужчин? Саша с удивлением посмотрела на него. Нет, была ещё одна девушка. Ты что, ревнуешь? Вдруг догадалась она. Я не ревную, я злюсь, поправил Максим, внимательно следя за дорогой. Ты уехала чёрт знает куда, неизвестно с кем на целую неделю. За всё это время ты ни разу не позвонила, спасибо хоть СМС прислала, а то бы я тут совсем с ума сошёл. Я по-твоему не имею права злиться? Я переживал за тебя. У тебя совесть есть? Хоть какая-нибудь. Там была ужасная связь, впылила Саша. Как я тебе должна была позвонить? Хорошо, там была ужасная. А вчера? Почему ты не позвонила из Абакана? У меня сел аккумулятор в телефоне. Едва на СМС хватило. У тебя на всё есть оправдание, вздохнул Максим. Как всегда. Он замолчал, изредка поглядывая на надувшуюся жену, потом улыбнулся и спросил: Тебе хоть понравилось? Не зря съездила. Саша недоверчиво покосилась на него. Судя по его виду и голосу, он больше не злился. Он никогда не мог долго на неё злиться. Значит, теперь она могла спокойно рассказать ему про поездку. И вдруг она поняла, что ей нечего ему рассказать. Как она может сказать, что их всех едва не застрелили в лесу, что они общались с призраками, что их руководитель оказался экстрасенсом? Да Максим в лучшем случае отведёт её к психиатру. В худшем больше никуда за всей этой компанией не отпустит. Сначала ей необходимо разложить всё по полочкам и решить, что она может рассказать, а о чём лучше промолчать, потому что откровенно врать она не умела и не хотела. Это было интересно, уклончиво ответила она. Интересно. Максим удивлённо взглянул на неё. Это всё, что ты можешь сказать? Слушай, Макс, Саша вздохнула. Если честно, я жутко устала. Всё, чего я сейчас хочу, это принять душ, съесть нормальный ужин, что-то кроме сосисок из тушёнки, и лечь спать на широкую мягкую кровать. А завтра я тебе всё расскажу. Боюсь, тебе придётся ограничиться только душем, усмехнулся Максим. На ужин нас позвали твои родители. У тебя есть примерно полтора часа на то, чтобы привести себя в порядок. Он красноречиво посмотрел на её причёску. И не смей даже пытаться придумать какие-то отговорки. Я всю неделю им врал, что ты занята на работе, что у тебя какие-то внеплановые дежурства, что ты уехала в Москву на конференцию анестезиологов. Ты должна мне этот ужин. Саша искоса посмотрела на него. Мстишь? Восстанавливаю справедливость. Не стал отпираться Максим. Саша вздохнула, пряча улыбку, и неожиданно подумала, что прошедшая неделя была одной из самых интересных в её жизни. Из любой командировки ей нравилось возвращаться домой. Если они с Максимом уезжали куда-то пооразнь, она считала дни до возвращения. Так было и сейчас, несмотря на его раздражение, она чувствовала, что он рад её видеть, а она была рада вернуться домой к нему. И тем не менее, какой-то странный голосок внутри неё нашоптывал, что теперь она будет с таким же нетерпением ждать следующего письма от его тыха. 5 мая 2012 года. 1528. Улица Героев Панфиловцев, город Москва. Оказавшись снова дома, войдя в их первым делом отправился в ванную. Ему было необходимо немедленно смыть с себя всю физическую и моральную грязь, накопившуюся на нём за эти несколько дней. Долгий горячий душ взбодрил его, придав сил. Мероприятием номер 2 по приведению себя в порядок стала большая кружка свежезаваренного кофе, в который он для вкуса добавил немного приправ. для большинства людей, особенно русских, Чехия прежде всего ассоциируется с хорошим пивом. Мало кто знает, что Чехия это ещё и огромное количество кофеен с прекрасным кофе. В Ойтуху иногда не хватало этого, поскольку в большей части московских кофеен при нереальных для психологии чехо ценах подавали не очень-то хороший кофе. Под первую кружку Ойтух разобрал все привезённые с собой материалы: фотографии, записи, данные GPS и энцефолографа. Всё это он разложил по папкам, отложив отдельно те фотографии, на которых в кадр попали его спутники. Сопроводил это длинной пояснительной запиской, подробно изложив всё, что произошло в эти дни. С образцами тканей придётся разбираться самому, они никого не интересовали. Но на всякий случай вы их всё же упомянул их в записке. Заархивировав папку, он загрузил её на сервер. Оставалось дождаться звонка. Войтых сварил себе ещё одну порцию кофе, вернулся за стол и открыл папку с фотографиями, оставленных для себя. Сначала его взгляд остановился на фотографии с маленького кладбища рядом с Комсомольской, на которой в кадр попал Нев. Настоящее его имя Войтых так и не смог запомнить. Было крайне любопытно, что целитель имел в виду, советуя его остерегаться. Какой именно своей истинной сути Нев может не знать? При всей своей обострившейся интуиции, Ву тех не чувствовал со стороны Нева никакой угрозы. Мужчина казался ему безобидным и очень одиноким, а такие обычно особенно преданы своим компаньонам. Боясь снова остаться в одиночестве, они намного готовы закрывать глаза, как-то оправдывать поступки других. Нет, с этой стороны угрозы он не видел. Гораздо более опасным спутником представлялся Иван Петрович Ситров. Войтых решил обязательно узнать в следующий раз у Саши, что смешного в этом имени. Сам он не видел в Иване ничего смешного. За маской шутника и болтуна скрывался очень умный и, скорее всего, довольно опасный человек. Войтых пока не смог бы точно сформулировать, что именно опасного в Сидрове, но то, как быстро тот смог найти информацию о Комсомольской и какая это была информация, настораживало. Держать что-либо в тайне от него чревато, и, скорее всего, даже невозможно. По этой же самой причине он может быть очень полезен. Когда Войтых приглашал его сестру, он даже не предполагал ничего подобного. Войтых открыл ещё одну фотографию и принялся внимательно разглядывать сестру Ивана, Лилию. Имя ей очень подходило. Она была такой же красивой, утончённой и слегка высокомерной, как и этот цветок. Умна, успешна, красива, но тоже одинока. Или свободна, это кому как больше нравится. Даже странно. Хотя за 7 лет в России Войтах встречал такое не раз, но каждый раз удивлялся. И всё же при всей красоте Лилии Александра Рейхерт почему-то больше привлекала его внимание. Она казалась ему скорее миловидной, чем действительно красивой. Несколько резкая и чрезмерно любопытной, а замужество делало её ещё менее удачным объектом для интереса. Но как-то так вышло, что из 10 фотографий, на которых оказались люди из его группы, она присутствовала на шести. В этих никогда не врал самому себе, поэтому прекрасно понимал, что это не случайность. И в этом он не видел ничего хорошего. Вотых откинулся на спинку маленького диванчика, стоявшего на кухне, и закрыл глаза, снова и снова прокручивая в голове воспоминания и свои выводы. Он почти задремал, когда раздался сигнал входящего вызова в Скайпе. Вотых вздрогнул, сел премее, хотя даже не собирался включать камеру, и нажал ответить. «Приветствую вас, господин Дворжик!» Раздался из динамиков, как всегда, неестественно бодрый голос. Камеру его собеседник тоже не включал, поэтому на экране красовался фирменный логотип в качестве аватара. «Как поездка?» «Добрый день, господин директор!» Войтах не знал ни имени, ни фамилии своего собеседника и всегда называл его исключительно по должности. «Спасибо, всё хорошо. Более подробно я изложил в рапорте». «Да, я видел», — ответил директор. «Да, я видел», — ответил директор. Отличная работа, господин Дворжик. Конечно, простуда не самое серьёзное заболевание, но мы почти не надеялись получить данные, зафиксированные в процессе следования Сидорова. Только объясните мне, почему вы так быстро отступили от выполнения задачи, сформулированной вам перед отъездом, и принялись расследовать судьбу какой-то никому не нужной деревни. Вы же не могли знать, что в конечном итоге это снова приведёт вас к целителю. Не мог, спокойно согласился войтых, уверенный в собственной правоте. Но на тот момент я выполнил задачу минимум. Мы нашли поселение, и я зафиксировал его координаты. Эти отшельники оказались гораздо более развитой общиной, чем я ожидал увидеть. Они вооружены и могут за себя постоять. Попытки надавить на них привели бы только к нашей гибели, в результате чего я не смог бы передать вам даже результат выполнения задачи минимум. «Зачем же вы остались выяснять судьбу деревни?» Всё ещё довольно холодно поинтересовался директор. «Об этом мы не договаривались». Было совершенно очевидно, что в деревне произошло что-то аномальное. И учитывая близость деревни к поселению отшельников, существовала вероятность, что с этим событием связан целитель, способности которого вы требовали от меня изучить. Да, это была не очень высокая вероятность, но я не мог не проверить. Тем более, что в моём распоряжении было несколько специалистов и оборудование. Теперь вы знаете, что способности целителя, во-первых, передаются по наследству. Во-вторых, не ограничиваются только целительством. На другом конце линии какое-то время молчали, а потом весело и бодро ответили. Вы молодец, господин Дворжик. Вы нам подходите. Поэтому, если вы готовы, я хотел бы сделать наше сотрудничество постоянным. Оплату за эту поездку мы переведём на ваш расчётный счёт, как и обещали. Спасибо, господин директор. Да, я готов к дальнейшему сотрудничеству. Как я понял, мои Коллеги тоже рады продолжать, даже без денежной компенсации потраченного ими времени. Прекрасно. В таком случае ожидайте от меня дальнейших инструкций. А если у вас есть мысли и предложения по организационной части, вы знаете, куда их можно направить. Да, господин директор. И ещё один момент, если позволите. Я не стал включать это в рапорт, поскольку не уверен в значимости информации, но полагаю, что вам я обязан это сказать. Я весь внимание. Целитель просил передать тем, на кого я работаю, чтобы они не приходили в их поселение. Не знаю, как он узнал про то, что я на кого-то работаю, я не говорил. Он сказал, что те, кто придут в их общину с дурными намеренными, найдут лишь смерть. По обе стороны воцарилось недолгое молчание. Войтах не мог понять, какое впечатление произвели эти его слова на директора, считает ли он их ерундой или расценивает как серьёзную угрозу. Могу я спросить, каковы ваши намерения в отношении целителя и его людей? Спросила осторожно. Зачем вам это воих? Теперь голос директора звучал сдержанно, неэмоционально. Просто любопытно. Позвольте напомнить, что вам платят не за личное любопытство, а за удовлетворение нашего. Вы поняли? Так точно, пане. Вот и славно. Ждите вашего следующего задания. Мы свяжемся с вами. Директор прервал соединение. Повтоرخ ещё какое-то время разглядывал пустой экран монитора, потом выключил ноутбук и пошёл в комнату. Он очень сильно устал и собирался проспать как минимум сутки. 6 мая 2012 года. 8:45. Тверская улица, город Москва. Подходя к двери сетевой кофейни, Лиля машинально поправила волосы, достала из кармана сумки небольшое зеркало и быстро изучила в отражении лицо. Не отпечаталась ли тушь с ресниц на веках? Не размазалась ли подводка? Однако всё было прекрасно. Человек, с которым у неё была назначена встреча, ждал её за столиком в углу. Ему было уже за 50, но он относился к той категории мужчин, которые умели за собой следить и с годами становились только привлекательнее. Лиля только сейчас сообразила, что они с её новым знакомым, Невом, почти ровесники. Но её куратор выглядел значительно моложе просто потому, что следил за собой, носил хорошие костюмы и держался более уверенно. Заметив Лилю, мужчина поднялся со своего места, чтобы поприветствовать её. Быстрый в каком-то смысле дежурный поцелуй в щёку, между ними никогда не было романтических отношений, и вероятность их возникновения стремилась к нулю, но в такие моменты Лиля вспоминала свою детскую влюблённость в него. Как прошла твоя поездка? поинтересовался куратор, наливая ей из прозрачного чайника, в котором плавали какие-то ягоды и фрукты, замысловатый чай. «Лучше, чем я ожидала», — Лиля улыбнулась. Хотя несколько дней без душа, горячей воды и посудомойки оказались непростым испытанием. От ушёнки я наелась на целую жизнь вперёд. Глядя на её недовольно сморщенный нос, куратор рассмеялся. «Ты же сама хотела в поле», — напомнил он. «А полевая работа, она такая». Мне всегда комфортно. Но хотя бы всё было не зря? От тебя совсем не было вестей. Связи не было. Отмахнулась Лиля, просматривая меню. И всё пошло немного не так, как я ожидала, но я всё подробно изложила в отчёте. Я ещё не успел его подробно изучить, но обязательно это сделаю. Хотелось бы лично от тебя услышать в двух словах. Что там было? Если в двух словах, то в этих лесах действительно живёт целитель? но он явно обладает куда большей силой, чем мы предполагали изначально. Не уверена, что это магия. Во всяком случае, он её точно так не воспринимает. Мне кажется, это его собственные способности. Не заимствованные. То есть он не пользуется тайным знанием?» Нахмурившись, уточнил куратор. Лиля покачала головой и отложила в сторону меню, так ничего для себя и не выбрав. «Я сомневаюсь, что он сам понимает, как это происходит». Как и сам дворжок не понимает своего дара. У него бывают видения, но не похоже, чтобы он мог ими управлять. А ещё мы сняли проклятие с деревни. То есть целитель его снял, но факт остаётся фактом. Одним опасным местом на земле стало меньше. Это похвально. Улыбнулся куратор. К тебе какие-нибудь вопросы были? Да нет. Лиля безразлично пожала плечами. Что взять с манерной блондинки, заобоченной собственным маникюром больше, чем всем остальным? Она усмехнулась. Он ещё собирается проводить такие расследования? Продолжал выпрашивать куратор, что немного раздражало. Лиля уже изложила всё в своём отчёте, но куратор, словно перепроверял её, сверлил взглядом, отчего у неё возникло ощущение, что она проходит проверку на детекторе лжи. Ей пришлось усилием воли подавить раздражение, ведь она понимала, Это было её первое подобное задание, и внимание к результату будет повышенным. Да. Но я почти уверена, что он работает на них. Сомневаюсь, что у Дворжика столько лишних денег. И я нашла у него в сумке визитку ЗАО Прогрессивные технологии. Ни адресов, ни телефонов, ни имени, только должность директор. Это странно для нормальной визитки, да? Куратор заметно потемнел и по барабанил пальцами по столу. Значит, так они. Теперь называются. Что ж, поздравляю, Лиля. Ты поймала крупную рыбу, возможно, даже слишком крупную для своей подготовки. Эй, я справлюсь, заверила она тут же. Не хватало только, чтобы её сейчас снова задвинули. Она жаждала наконец проявить себя, и это она нашла дворжика, ей его и разрабатывать. Я в этом не сомневаюсь. Куратор ей тепло улыбнулся. Постарайся сблизиться с дворжиком. чтобы он начал тебе доверять. А ещё лучше, чтобы он пустил тебя в свою жизнь, если ты понимаешь, о чём я». Лиля прекрасно понимала и была уверена, что справиться с этой задачей мужчины редко могли устоять перед ней. «Как насчёт Вани? Его в плане не было. Он тебе не помешает?» «Не думаю», — солгала Лиля, внутренне напрягшись. «Я со всем справлюсь». «Вот и прекрасно». Был рад повидаться. Он встал и кивнул ей на прощание, а потом оставил одно. Только сейчас Лиля поняла, что руки немного дрожат от волнения и предвкушения.